Глава 12. Новое слово в тактике. «То есть вы отказываетесь от вознаграждения?» – искренне удивился Де Кастро. «Да, сеньор президент?» «Я решил, что миноносец достаточно хорош, чтобы оставить его себе», – с долженствующим поклоном ответил Борис. В порт Кастро они вошли без проблем. Борис не стал заморачиваться и просто поднял императорский флаг, поэтому корабли, находившиеся на блокирующей линии, им не препятствовали. Когда же оказались под защитой береговых батарей, обозначились уже как повстанцы. Не сказать, что эта хитрость прибавила Измайлова популярности – Даже с учетом того, что он захватил корабль противника и привел его на базу. Господа снова решили, что подобное поведение недостойно настоящего офицера и дворянина. Полное ощущение, что еще малость и к барьеру потянут. Ну что тут сказать? Клиника. Вот интересно, а в его мире морячки были такими же тупыми чистоплюями. Хотя, врет, неинтересно ему это. Вот не капли. Иное дело, как к этому отнесется Александр III. Все же не хотелось бы впасть в немилость к российскому государю. У Бориса с Россией связаны далеко идущие планы. Правда, чистоплюйство бразильских офицеров ничуть не мешало им проявлять инициативу, дабы оказаться на мостике Ары. Новейший миноносец в идеальном состоянии, при том, что даже стареньких кораблей на всех не хватало. Словом, завидовали Борису люто и беззастенчиво а все остальное уже наносное. Во всяком случае, он мог смело отнести это насчет старших офицеров. У молодых в головах такая каша из благородства и наивности, что лучше не пытаться понять их логику. «Надеюсь, вы понимаете, что согласно договору вы имеете право только на четверть его стоимости, и чтобы получить его в собственность, вам надлежит внести оставшиеся три четверти суммы». Хм. «Если позволите, то две трети. Я предпочитаю расчет в каучуке». Кастро посмотрел на Бориса долгим взглядом, потом удовлетворенно кивнул. «Хорошо, две трети. Но вы их внесете валютой». «Премиями и взаиморасчетом, сеньор-президент». Твердо, но все же с долженствующим поклоном возразил Измайлов. «Будь он обычным мичманом, и до Кастро не стал бы с ним разговаривать. Но Измайлов не просто младший офицер». Во-первых, он брал на себя часть военных поставок, в которых так нуждались республиканцы. Во-вторых, за последние дни он один уже совершил столько, сколько за прошедшие три месяца не сделала вся эскадра. Так что к его словам стоило прислушаться. «Хм. Из ваших уст это звучит многообещающе. И мне есть, что предложить, сеньор президент. Интересно послушать. А почему бы и нет?» Ситуация, мягко говоря, сложная, эскадра повстанцев не в состоянии вести активные боевые действия ввиду явного преимущества противника. Попытки нанести урон короткими жалящими ударами привели к тому, что эскадра республики потеряла два катера и едва не лишилась миноноски. Последняя с трудом сумела уйти под защиту береговых батарей, приткнувшись к берегу у одной из них. Спасательная команда провозилась два дня, прежде чем удалось ввести корабль на внутренний рейд. При этом противник потерь не понес. Словом, получалось так, что силы таяли не у имперцев, а у республиканцев. Поэтому Де Кастро сейчас, как утопающий, был готов схватиться за соломинку и выслушать самый бредовый совет. Этот же молодой человек, похоже, мог предложить и нечто дельное. Во всяком случае, от того, что он его выслушает, беды точно не случится. «Предлагаю вам выйти в море и дать бой адмиралу де Padilla, пожав плечами, предложил Борис. «Вот так просто, с открытым забралом и гордо поднятой головой?» – хмыкнул Декастро. «А почему бы и нет?» «У нас слишком неравные силы», – явно разочарованные в своих ожиданиях, – произнес президент. «Возможно, но, сидя здесь, вы только оттягиваете неизбежное поражение». Деподилье готовит серьезную десантную операцию. Это не новость. Разумеется. И в прошлом это также не было новостью. Под вашим контролем были две богатейшие провинции. Теперь остался один архипелаг, который по сути является вашим графством. Адмиралу осталось нанести последний удар, и вы будете окончательно разбиты. Дайте ему генеральное сражение. Уверен, он обрадуется, увидев вашу эскадру в море. Обрадуется? «Да он спит и видит, чтобы я совершил такую глупость. А ваш совет...» «Господи, я думал, что вы и впрямь можете предложить нечто необычное из применявшегося в водах Альбарана». «Уже готовый проститься с посетителем», — произнес Де Кастро. «На Альбаране мы применили парочку новых тактических приемов, которые принесли нам успех. Но сильно ли они помогли тем, кто решил взять их на вооружение?» Адмиралы научились эффективно противостоять дымовой завесе с помощью плотного огня крупной картечью, Скорострельности и 150-мм орудий вполне достаточно, чтобы сорвать такую атаку, а то и уничтожить нападавших, если те станут зарываться. Хотите сказать, что силы этих приемов только в новизне? Хочу сказать, что действуя по шаблону, вы неизменно напоритесь на такой же шаблонный ответ. И если он более весом, то вас постигнет неудача. Когда уходил разбойник, мы использовали атаку минного катера. Но не просто так, а максимально сблизились с противником под прикрытием барка, чтобы потом стремительно атаковать. То есть воспользовались тем, что картечные заряды никогда не держат в боекомплекте первой подачи. Их не стали поднимать из артиллерийского погреба ввиду ненадобности. Когда же потребность возникла, попросту не успели. И? «Выйдите в море с полными угольными ямами». Возьмите курс на Белин. Пусть адмирал Допадилья наконец обрадуется и решит вас окончательно разгромить. В чем подвох? Я видел его эскадру и не назвал бы его преимущество подавляющим. Броненосный отряд превосходит вас только на два старых броненосца. Вся их старость заключается в слабости машин, способных выдать только 12 узлов против 16 новейших кораблей. Вот и все. Броня и артиллерия вполне соответствуют веяниям времени возразил Де Кастро. «То есть одно неоспоримое преимущество у вас есть – высокая эскадренная скорость?» «Ничего подобного. Если мы сойдемся, то оторваться от противника и вернуться будет уже не так просто. Старички отстанут, но это всего лишь выровняет силы броненосных отрядов. Что же до крейсеров, то тут преимущество подавляющее». «А разве кто-то говорит об отступлении?» Наоборот, я предлагаю атаковать и только атаковать, просто используя новый тактический прием. Согласно сегодняшней доктрине, корабли вытягиваются в линию и, двигаясь параллельными курсами, ведут бой с кораблями напротив. В случае, если у кого-то наблюдается количественное преимущество, то по одному противнику могут стрелять сразу двое. Именно. Что вам мешает сосредоточить огонь всей эскадры на флагмане? Но тогда остальные будут вести обстрел безнаказанно. И что с того? Для броненосцев это не критично. Тем более с имеющимся на сегодняшний день процентом попаданий. Зато тому, на ком сосредоточится основной огонь, достанется по полной. Далее, имея преимущество эскадренного хода, вы можете обогнать флагман противника, удерживая его в центре артиллерийского огня. Затем начать охватывать его голову, ведя сосредоточенный артиллерийский огонь в полный бортовой залп. При этом Допадилья сможет использовать лишь часть своей артиллерии. Причем меньшую. Говоря это, Борис вооружился листом бумаги и пером, демонстрируя сектора стрельбы. Если он продолжит двигаться, сохраняя прежний строй, даже пытаясь избегнуть охвата головы, он разгромлен ввиду недостатка скорости. Если ускорит ход и разорвет строй, оставляя старичков... «Он разгромлен, так как сам смешает свои боевые порядки. Я не говорю, что будет просто, но так вы не выиграете бой, а разгромите его!» Нет, Борис вовсе не был гением тактики. Просто в школьные годы читал порт Артур и Цусиму. Ему даже врезался в память неоднократно повторявшийся термин «кроссинг над Т». «Уж больно забористо звучит, а еще он успел кое-чему научиться здесь». Одно наложилось на другое, отсюда и результат. Во всяком случае, Измайлов на него рассчитывал. Де Кастро не просто граф и президент. Он еще и адмирал, главнокомандующий. Как уже говорилось, в этом мире стать адмиралом благодаря только социальному положению невозможно. Нужно получить соответствующее образование и выходить в командных должностях минимальный морской ценз. Так что граф не просто рассматривал рисунок Бориса – а вычерчивал сектора стрельбы. Прикидывал приблизительную дальность, наскоро просчитал процент попаданий, эффективность бронебойных и фугасных снарядов. «Хм... В этом что-то есть. Нужно еще посовещаться и все хорошенько просчитать. Но уже сейчас понятно, что это новая веха в тактике морских сражений. А ведь я уже хотел просить вас уйти. Очень рад, что решил все же выслушать». «Я не ушел бы, сеньор-президент», — покачав головой, убежденно произнес Борис. «И правильно сделали бы». М да. И ведь все просто. Если у нас все получится, то вы впишете свое имя в развитие тактики, молодой человек». «С радостью уступлю эту честь вам. Не выйдет. Эфир не проведешь. Но в любом случае торопиться с этим не стоит. Для начала необходимо все хорошенько обдумать и просчитать» потом провести маневры, и только после этого... Я бы все же советовал вам не затягивать с этим и в сжатые сроки провести все штабные мероприятия. Загрузиться углем под завязку, чтобы можно было провести маневры по пути в Берлин И сходу в бой. Личный состав моей эскадры, конечно, имеет высокую степень подготовки, но сразу лезть в бой с неотработанным тактическим приемом... Вы же не думаете, что я настолько глуп? «Если начнете проводить маневры близ Кастро, Де я скоро узнает об этом и направится сюда, чтобы вас подловить», – произнес Борис. «И в чем подвох?» «Если он сам придет сюда, я окажусь в более выгодном положении и разобью его близ своей базы», – резонно заметил Де Кастро. «Сюда он не дойдет. Вы получите на какое-то время преимущество, которое вскоре сойдет на нет. Если же отправитесь к Белину, то разгромите его». А главное, выигранное сражение поднимет боевой дух ваших людей и пагубно скажется на настроениях имперцев. Не объяснитесь? Нет, сеньор президент. Это как-то связано с Альбараном? Да. Хорошо, я подумаю. Можете идти. Подумает. Еще как подумает. В принципе, Борису без разницы, кто победит в этой гражданской войне. Но чем дольше она продлится, тем больше он сможет на этом заработать. Цинично? Ну да, так и есть. Но лучше уж быть циничным прагматиком, чем лживым лицемером. И да, слову своему он останется верным и будет драться на стороне республиканцев не за страх, а за совесть. Здесь и сейчас он зарабатывает себе репутацию. Именно себе, потому что Альбаран ушел в зачет Рыченкову. И пока у Измайлова неплохо получается... Все эти эмоциональные высказывания господ офицеров всего лишь пена. Где-то неприятное, но несущественное. Покинув резиденцию графа, ну или президента, Борис направился в порт. Оно бы зайти в канцелярию, чтобы зарегистрировать свой трофей, но он как-то все не мог определиться с названием. С Новиком все вышло как-то просто, не было у него других вариантов. А вот с трофеем Измайлов прямо испытывал муки выбора. А потому и с регистрацией решил не спешить. Борис поднялся на борт Ары и направился в свою каюту. Тесновато в ней, даже на его яхте было не в пример просторней. Но тут уж ничего не поделаешь. 150 тонн, не разгуляешься. Уже хорошо то, что есть отдельное помещение. Офицерская каюта рассчитана на двух постояльцев. «Дозвольте, ваше благородие», – постучавшись, произнес за дверью Ганин. «Входи, Яша», — разрешил Борис. «Ну и как там все прошло?» Прикрыв за собой дверь, поинтересовался Яков. «Надеюсь, что он ко мне прислушается». Опускаясь на койку и откидываясь на стену, произнес Измайлов. «А если нет?» «Его проблемы. Мы-то свое все равно получим», — пожав плечами, ответил Борис. «Кстати, Яша, мне нужны краски». «Руки тянутся к холсту», — с улыбкой произнес телохранитель. И эдак многозначительно окинул взглядом тесную каюту. Ну что тут сказать, не развернуться, если только на палубе устроиться, а тут лишь хранить работы и принадлежности. Но Борис предпочитал работать в закрытом помещении при постоянном освещении, чтобы максимально использовать отведенное для письма время. «Тянутся, но не к холсту, а к нашему катеру. Оно бы именно носец, но пока не ко времени. Да и здоровый он, хотя и небольшой». «Вот и поди пойми тебя, чего сказал». «Ладно, значит, краска нужна для катера. Так он у нас вроде бы свежей покраски. Свежей «Свежий, да не той. Да будь мне пожестянки всех цветов, какие только найдешь». «Слушаюсь». Вообще-то Борис намеревался подступиться к корабельному камуфляжу, когда достигнет четвертой ступени своего дара. Присутствовала у него надежда, что в этом случае получится нечто вроде «артефакта». Но выходило так, что катеру не помешает и обычная маскировка, без каких-либо дополнительных плюшек. В конце концов, она ведь и сама по себе что-то дозначит. И уж тем более на фоне отсутствия дыма. Даже на полном ходу из трубы Садко вырывается лишь незначительная копоть, которая быстро растворяется, и рассмотреть ее можно только с близкого расстояния. А на среднем ходу так и вовсе наблюдается только дрожание воздуха. Кстати, Яша, а что, парни не мозговали насчет того, как назвать наш трофей? Мне ара как-то не очень. Так и нам не больно-то нравится. Наши по большей части склоняются к страшному. С чего бы он страшный? Как по мне, так обводы даже симпатичные. Так ведь вон как вырвались из Белина. Им там по до сих пор и кается. А, в этом смысле? Страшный. Звучно, хотя... Такой миноносец ведь уже может быть. В какой-нибудь дружине, может, и есть, но в Доброфлоте точно нет. А значит, никакого повтора в названии. Логично. Ладно, отправляйся за краской. Когда дверь за Яковом закрылась, Борис поднял койку и извлек из рундука дипломат. Ну или кейс. В его молодости такие были невероятно популярны, особенно у старшеклассников и студентов. Выглядит солидно, вместителен и удобен. Измайлов воссоздал его для хранения компактных артефактов. Все разложено по кармашкам. Достаточно открыть крышку и получаешь удобный доступ к содержимому. Как ни странно, этот нехитрый аксессуар принес ему очередное очко надбавок. А система просто так очками не разбрасывается. Значит, должен быть из этого толк». Предложил матушке попробовать окучить эту грядку, передав ей права. Но как там у нее обстоят дела без понятия? Во всяком случае, в продаже Борис эту новинку пока не наблюдает. В недоумении повел взглядом по представшим перед его взором артефактам. И какого он вообще достал этот кейс? Оно, конечно, бывает такое, что мысль, промелькнувшая в голове и казавшаяся важной, вдруг улетучивается без следа. И сколько не напрягай память, вспомнить ничего не получается. Отмотал назад. Вот он принял решение о названии миноносца. Выпроводил Якова, собираясь направиться в резиденцию президента, чтобы зарегистрировать корабль. А потом вдруг ни с того ни с сего полез в рундук и достал кейс. Зачем? Артефакт кинетофон. Комплект два прибора. Экземпляр первый. Радиус связи не ограничен. Количество зарядов – 2. Состояние заряда – 100%. Время работы – 1 час. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма. возведен, готов к использованию. Он поймал себя на том, что всматривается в показатели артефакта, вторая часть комплекта которого находится у Кати. Опять. Он время от времени проверяет состояние артефакта, чтобы удостовериться, что она свой экземпляр не уничтожила. Ну и к своему неудовольствию еще раз убедиться в том, что девушка не пыталась с ним связаться. Сам он с ней связываться не спешил. Решил дать время остыть и переосмыслить случившееся. К тому же капля камень точит, а рядом с Катей находится Москаленко, которая взялась быть наперстницей приемного сына. О искреннем желании матушки помочь своему новоявленному сыну он не сомневался. Хотел было связаться с Катей, но вместо этого мысли скользнули в сторону. От чего-то подумалось, что связь посредством артефактов неудобная и громоздкая. Радио было бы куда предпочтительней. Сейчас, конечно, имеется разветвленный телеграф. Но Кастро находится в блокаде, а потому связи с внешним миром по факту нет, разве только с Роченковым? Борис еще раз глянул на характеристики кинетофона, потом закрыл кейс и убрал его в рундук. Встал перед зеркалом, проверяя свой внешний вид. Пора заняться документацией на миноносец, а потом подступиться к катеру. Уж больно руки зудели. Катя описала в манеже полукруг и послала жеребца вперед. Тот разогнался буквально в несколько шагов и, оттолкнувшись, расстелился в прыжке, преодолев последний барьер. Полоса препятствий пройдена чисто. Остановилась напротив наставника, обозначила поклон и отъехала к краю манежа. «Катенька, это было просто замечательно! Ты такая умница! Все элементы без единой ошибки!» Щебеча наперебой, встретили ее подружки. С одной стороны оно и не удивительно учитывая что она боярышня и институт благородных девиц находится в яковенковске но с другой она знала точно что похвала более чем заслуженная она и впрямь выполнила все элементы на отлично правда однокашницы не были единодушны в своей радости одна из девушек посмотрела на катю не то чтобы дерзко но с таким превосходством древний дворянский род не давал ей особых привилегий тем более на фоне того, что ее отец являлся вассалом боярина Яковенкова. Но, как говорится, есть нюанс. Князь Тимошевский посватал ее за своего наследника. Бог весть, когда сын станет князем, и станет ли вообще. Двое его старших братьев так и не дождались, когда Тимошевский-старший покинет этот бренный мир. Но сам статус супруги наследного княжича выше боярского. «Вот и мнит себя, Оленька, сильный мира сего». Хотя столь уж явственных преимуществ над боярышней ей это не дает. Но это в том случае, если Катя не намудрит с замужеством. Ведь всем известно, о ее сердечной привязанности к выскочке непонятно по какой причине усыновленному Москаленко Елизаветой Петровной. Жена ведь уходит в дом мужа. Понятно, что боярин не позволит свершиться марганатическому браку. Но даже если жених и поднимется до боярского звания... Ровнее ни его, ни потомков Свет не признает, по меньшей мере семь поколений. Выражая всем своим видом превосходства, Ольга двинула свою кобылку, выезжая на исходную. Обозначила полагающийся поклон не просто в знак вежливости, но и ставя в известность, что готова к выполнению упражнений. Получила добро и пришпорила животное, посылая его вперед на решительный штурм первого препятствия. Она уже приближалась к финальному барьеру, когда перед самым прыжком ее лошадь вдруг запнулась. Девушка буквально вылетела из седла, взметнув юбку амазонки. Она попыталась сгруппироваться, и ей это практически удалось. Однако на ее пути оказалась перекладина барьера, которую она снесла, как фигурки в городке. Поперечина не закреплена, но это все же толстая жертва, о которую девушка приложилась основанием шеи. «О боже, Оленька!» Едва ли не в один голос вскрикнули девушки. После удара она безвольной куклой прокатилась по песчаному покрытию манежа и, наконец, замерла. Юбка высоко задралась, являя взору стройные ножки и белые панталоны. Вот только инструктору было не до разглядывания девичьих прелестей. Он выругался, бросаясь к несчастной. Опустившись перед ней на колени, попытался нащупать пульс. Бесполезно. Подхватил безвольное тело на руки и бросился прочь из манежа. «Стойте, Павел Максимович!» – выкрикнула Катя, выбегая ему на перерез. При этом ее ладонь скрылась в складках юбки-амазонки, а мгновением спустя появилась с блестящей коробочкой размером с пачку папирос. Наставник сразу сообразил, в чем тут соль, и предоставил девушке возможность действовать. «Ой, не то!» – роняя коробочку, едва не в отчаянии произнесла девушка, на этот раз погружая руку в правый карман юбки. «Ага, вот она!» Артефакт – аптечка, персональный. Количество зарядов – 4. Состояние заряда – сто процентов. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма. Взведен, готов к использованию. Использовать для лечения неизвестного за n свободного опыта – да, нет. Катя представила себе ноль и активировала артефакт. Ох, боже мой!» Глубоко вздохнув, И, вздрогнув всем телом, выдала ожившая Ольга. И тут же всхлипнула, покрывшись краской стыда. Катя ее прекрасно понимала. Не далее, чем три месяца назад, она на себе испытала, каково это, когда тебя возвращают с того света. Пик высшего наслаждения. И, похоже, княжичу повезло. Очень уж горячо отреагировала Оленька на данное событие. Впрочем, она и сама это прекрасно осознает. Потому и прячет взор. «С возвращением, Оленька!» – снисходительно произнесла Катя, после чего присела, подбирая выроненный артефакт. Но спрятать его она все же не успела. Их тут же обступила дюжина непрестанно щебечущих девиц. «Ой, а зачем ты носишь с собой кинетофон?» – удивилась одна из них, приметив, какой именно артефакт был у Кати в руках. «Неважно», – ответила она, пряча его в карман. Тем временем наставник осматривал провинившуюся кобылку – Виной всему оказалась чья-то оброненная брошь, вонзившаяся в стрелку копыта. В принципе, опасность, угрожавшая Оле, была не столь уж и велика. Доктор, конечно, не присутствовал на занятиях по конной подготовке, но до медпункта было не так уж и далеко, так что пострадавшую успели бы доставить туда вовремя. Однако спасла ее однокашница, которая с некоторых пор не расставалась с аптечкой. И, кстати, совершенно не напрасно. За прошедшие месяцы это был второй случай оказания ею помощи. В прошлый раз Катя излечила сломанную ногу мальчику, упавшему с велосипеда.